Глава 60 -е. Голодон прятался в тени дома неподалеку от крепости Киина. Он выжидал, пока Джиерны его странные, оголенные до пояса спутники уйдут, и махнул карати. Вместе они подкрались к телу Раудена. «Сеул?» Он не двигался. «Да лакену тебя, Сеул!» дюла душили слезы. «Не смей покидать нас!» Изо рта принца врывался сдавленный хрип, и Голодон наклонился поближе. «Не уберег», – прошептал Рауден. Он не уберег мою любовь. Бессмысленные причитания сломленных болью. Рао-Ден стал хаядом. Голодон тяжело опустился на мостовую и зарыдал, сотрясаясь всем телом. Последний час прошел, как в кошмарном сне. Они с каратой сидели в библиотеке, размышляя, как безопаснее увести из Элантриса людей. Даже оттуда они услышали крики и шум резни, но, когда добежали до общины, нашли только израненных, потерявших разум жителей. Вполне могло оказаться, что они с Каратой оставались единственными ландрийцами в здравом уме. Карата положила руку ему на плечо. «Надо уходить, здесь небезопасно». «Нет». дил с трудом поднялся на ноги. «Я сдержу обещание». Он поднял взгляд к горному ступу за окраиной Каи, что скрывал тайное озеро ландрийцев. Нагнулся, накинул Нарауде на Раудена свой камзол, чтобы прикрыть рану и подхватил друга на руки. «Он заставил меня поклясться, что я помогу ему обрести покой». Я пущу его в озеро, а потом нырну следом. Мы последние ландрийцы Карата. Нам нет места в этом мире. Женщина кивнула и подставила плечо, взяв на себя честь ноши. Вместе они начали путь, который приведет их в небытие. Люкел не сопротивлялся, не видел смысла. А вот отец повел себе по-другому. Только втроем фьерденцы сумели связать киина и бросить его поперек седла. И даже тогда великан ухитрялся легать проходивших мимо. В конце концов, один из солдат ударил его камнем по затылку, и Киин потерял сознание. Люкил не отпускал от себя мать и жену, пока воины гнали их к Эландрису. За ними шла длинная колонна людей. Накинутая в беспорядке одежда показывала, что граждан выдернули из постелей, а на лицах застыли отчаяние и покорные судьбе. Всю дорогу воины не спускали глаз пленников, но они напрасно боялись, что те наберутся смелости для побега. многие даже не поднимали головы пока их вели по улицам каи Дрожащие от испуга кейс даорном намертво вцепились в люкела Адиен спокойно шел сзади неторопливо считал шаги 357 триста8 3 девять люкелл знал что идет на смерть он видел лежащие на улицах тела и понимал что в ерденцы не успокоятся на захвате каи. Они прибыли сюда, чтобы сравнять с землей город и уничтожить его жителей. Молодому купцу не хотелось сдаваться без боя, и какое-то время он прикидывал, как бы выхватить у одного из воинов меч. Но в итоге он отбросил затею и продолжал тащиться в колонии. Он знал, что скоро придет конец и его ничем не предотвратить. Люкил не умел сражаться. лучше, на что он мог надеяться, это быстрая безболезненная смерть. Хратен замер рядом с Дилофом в полной неподвижности, как и было приказано. Они выстроились ровным кругом. Пять десятков дохорских воинов – Сарин, Хратен и одинокий монах посередине. Воины подняли руки оба монаха по сторонам, Джиерна положили ладони ему на плечи. Его сердце заколотилось, когда монахи начали светиться. Нанесенные на их кости узоры залились ярким сиянием, проступающим сквозь кожу. Он почувствовал рывок, и Кай пропал из виду. Вокруг простирался незнакомый город. Стоящие вдоль улиц высокие дома вплотную примыкали друг к другу. В отличие от кайских призимистых, вольготно раскинувшихся особняков, по всей видимости, они прибыли в Теод. Дахорцы все еще не размыкали круг. Ихратен тут же заметил отсутствие монаха в центре. На Джерна нахлынуло воспоминание о монастыре. По спине побежали мурашки. Воин в центре послужил своего рода топливом. Его тело и душа сгорели, высвободив энергию для немедленного перемещения в Теод. Делов выступил из круга, и следом за ним воины двинулись вверх по улице. Насколько мог судить Хратен, Граждет взял с собой почти всех монахов, оставив Орелона попечение обычных ферденских солдат, за которыми приглядывали несколько дохорцев. Орелон и Эландрис уже пали. Следующая решающая битва разыграется в Теоде. В горящем взгляде Дилов ясно читал, и что тот не угомонится, пока последний человек ионского происхождения не испустит предсмертный вздох. Дилов высмотрел здание с плоской крышей и взмахом приказал своим людям взобраться наверх. Силой и выносливостью дохорцев задача проще простого. Они подпрыгивали на невероятную высоту и карабкались по поверхности, где ни один нормальный человек не нашел бы опоры. Хратена перекинули через плечо, и земля перед его глазами начала быстро удаляться. Монах буквально взлетел вместе с ним на крышу, несмотря на доспех Джиерна. Пусть Дахор выпускал свет чудовищ, но их могущество по неволе внушало благоговение. Дахорец без церемонии уронил верховного жреца на крышу, так что доспех звякнула камень. Хратен поднялся на ноги, его глаза встретились со взглядом принцессы. Лицо Сарин свела гримаса ненависти. Конечно, она винила в происходящем его. Девушка не понимала, что в какой-то степени Джиерн был таким же пленником, как и она. Дилов подошел к краю крыши и оглядел город. В огромном заливе вставал на якорь Теоданский флот. «Мы прибыли слишком рано», – объявил он. «Придется подождать». С высоты город казался мирно спящим. Голодон забрался на высокий валон и смотрел, как утренняя заря подбирается к Кае, как будто отбрасывая невидимой рукой тёмных занавес. Если постараться, то можно убедить себя, что дым на улицах поднимается из трупа, а не из пепелищ, что тёмные точки на улицах не мёртвые тела, а куски или выставленные из домов ящики, а пятна алой крови на мостовой игра рассветных лучей. Дюл не выдержал и отвернулся от города. В Кае царил покой, но это был покой смерти, а не мирно отдыхающего города. Не следовало обманывать себя. Если бы он с самого начала смотрел на вещи трезво, он не позволил бы Раудену вытащить с себя источник канав Элантрисы. Не позволил бы присущей принцу жизнерадостности затмить с смысл. Он бы никогда не поверил, что Элантрисское проклятие может принести что-либо, кроме боли. Не посмел бы надеяться на лучшее. К сожалению, он прислушался к Раудену. Как последний Рулу поверил его мечтам, когда-то он считал, что больше не способен испытывать надежду. Он прогнал обманщицу прочь, не доверяя несбыточным обещаниям. Не следовало снова подпускать ее к сердцу. Тогда не пришлось бы волноваться об идущем по пятам разочаровании. «Во имя Далакена, Сюл!» – Галадон взглянул бессмысленное лицо Раудена. «Да чего ты меня довел?» Но что хуже всего, он все еще надеялся. Зажженный Рауденом огонь еще горел его груди. Как не пытался он задавить его, перед глазами стояла разрушенная община. Марыш с огромной рваной дырой в груди. Тихий Таан, чья голова полностью скрывалась под большим валуном, но пальцы еще жевелились. Старый Кахар, который почти в одиночку отмыл до блеска новый Эландрис, без руки и обеих ног. Голодон стоял посреди останков и во весь голос кричал на Раудена. Ругая друга за то, что он оставил их, бросил в решительную минуту, променял на Сарин, и тем не менее он продолжал надеяться. Надежда притаилась в укромном уголке сердца, как маленькая мышь, перепуганная бушующим вокруг гневом, яростью и отчаянием. И все же каждый раз, когда он пытался ухватить и выбросить ее, она ускользала и перебегала в другой уголок. Именно она побудила его оставить мертвецов и ползком выбраться из Эландриса, отыскать Раудена и верить, что принц может все исправить. «Это ты, дурак Галадон!», – горько твердился Бедюл. «Не Рауден, а ты! Он не мог идти против своей натуры, но ты должен был понимать, какой конец вас ждет!» И все же он надеялся, что Рауден вот-вот встанет и найдет выход из положения. Казалось, что друг наложил на него заклятие, заронил зерно веры в лучшее, которого никак не выкорчевать. Голодон не мог избавиться от надежды, и, скорее всего, она останется с ним до конца, пока он не упадет в озеро. Диул без слов кивнул карати, и они вдвоем подняли принца, готовый совершить последний рывок. Через несколько минут он позабудет, наконец, и о надежде, и об отчаянии. Эландрис накрывала темнота. Хотя рассвет уже разгорался на горизонте, высокие стены отбрасывали густую тень, не давая солнечному свету проникнуть в город, продлевая ночь. Горожан согнали на привратную площадь, где их уже поджидали фьерденсы. Они сооружали огромный костер, топливо несли из Каи, причем в ход шло все – от мебели до разобранных на доске домишек бедного Люда. У удивила, что в Эландрисе их поджидали всего трое демонических воинов, которые наблюдали за работами. В костер собирали обычные солдаты, чьи доспехи покрывали алые короткие плащи, выдававшие в них дирийских монахов. Они работали быстро не встречались глазами с пленниками. Очевидно, предпочитали не задумываться, для чего именно собирают топливо. Люкил тоже старался не заглядывать в будущее. Джала прижалась к нему, девушка всем телом сотрясалась от страха. Люкел пытался убедить ее выступить вперед, признаться в свардийском происхождении умолять о помощи, но она отказалась наотрез. Обычно его жена вела себя так тихо и непритязательно, что незнакомые люди принимали ее за слабовольную, покорную мужу-женщину. Но стоило посмотреть на Джалу сейчас, когда она непреклонно отказалась покинуть супруга перед лицом верной смерти. Они бы поняли свою ошибку. Из всех удачно совершенных сделок и авантюр Люкелла самую ценную награду принесла ему любовь Джалы. Теперь, когда Киин лежал без сознания, Даора с детьми тянулась за опорой к нему. Только Одиен стоял в стороне, не отрывая взгляда от груды топлива и бормотал себе под нос какие-то цифры. Люкел оглядел толпу знати. Он попытался ободрить их улыбкой, хотя сам не верил в спасение. Видимо, Элантрису суждено стать их общей могилой. В задних рядах толпы, скрытая от солдат, стоящими вперед, его внимание привлек Шуден. Он стоял с закрытыми глазами, а его руки медленно выписывали в воздухе повторяющийся узор. Поначалу Люкел испугался, что от потрясений Джиндосис лишился разума, но потом вспомнил странный танец, который Шуден показывал в первый день занятий по фехтованию. Шудан медленно взмахивал руками, пока ничего не выдавало намека на грядущее буйство движений. Молодой купец с растущей решимостью наблюдал за другом, каким-то образом понимая, что происходит у того в голове. Шудан не умел сражаться, но он не даст безропотно убить тех, кого любит. Он предпочтет погибнуть в бою, чем сидеть и ждать чудесного спасения. Люкел глубоко вдохнул, его охватил стыд за собственную покорность судьбе. Он поискал вокруг себя глазами и увидел оброненную солдатом ножку от стула. Когда настанет время, Шудону не придется драться в одиночку. Рауден покачивался на мягких волнах забытья. Время ничего не значило. Он сам стал временем. Оно текло в нем, как часть его сущности. Порой его поднимало к поверхности сознания. Но там поджидала боль, и принц поспешно возвращался на глубину. Терзающая его агония походила на прозрачную гладь озера, и если вынырнуть на поверхность, боль вернется и поглотит его. Когда он приближался к поверхности боли, Раудену казалось, что он что-то видит. Стоящие перед глазами картины могли происходить в действительности, но, скорее всего, поднимались из глубин памяти. Он видел лицо Голодона, встревоженное и сердитое одновременно. Видел карат, у глаза туманило отчаяния. Потом возник горный склон с низким кустарником и валунами. Ничего не имело значения. Я часто думал, что лучше бы они дали ей умереть. Хратен поднял голову. Голос Дилов озвучал тихо и размеренно, как будто тот разговаривал сам с собой. Тем не менее, монах не спускал с него глаз. «О чем ты?» – нерешительно спросил Хратен. «Если бы они только дали ей умереть…» Дилов замолчал. Он сидел на краю крыши, наблюдая за собирающимися в заливе кораблями. И его лицо окутала грустная задумчивость. Настроение Артета всегда скакало из одной крайности в другую. Никто не мог гореть долгие годы, так рьянно и не нанести вреда своему разуму. Еще пара лет, и Дилов окончательно лишится рассудка. «Уже тогда мне было пятьдесят», — продолжал монах. «Я прожил на свете семьдесят лет». а до сих пор выгляжу не старше двадцати. Она считала меня самым красивым мужчиной в мире, хотя мне пришлось изуродовать себя, чтобы походить на Орелонсе». Хратен хранил молчание. Он слышал рассказы о заклинаниях, при помощи которых дохорские монахи умели менять облик человека. Без сомнения, изменения проходили в страшных мучениях. «Когда она заболела, я отвел ее в Иландрис». Бормотал Дилов, прижав колени к груди. Я знал, что совершаю богохульство, что обращаюсь к язычникам. Но даже 40 лет в Дахоре не удержали меня, если существовала надежда, что ландрийцы сумеют ей помочь. Все говорили, что в Эландрисе, в отличие от Дахора, умеют лечить, и я отвел ее. Монах больше не смотрел на Хратена, его взгляд заволокла дымка воспоминаний. Они заколдовали ее, прошептал он. Лекарь сказал, что ошибся в заклинании, но я знаю правду. Они узнали меня, их обуяла ненависть. Иначе зачем им проклинать селу? Ее кожа потемнела, волосы выпали, и она медленно умирала. По ночам она кричала, говорила, что боль поедает ее изнутри. В конце концов она бросилась с городской стены. В голосе Дилов озвенела восторженная любовь к живущей и воспоминания к женщине. приглушенная грустью. Я нашел ее у стены, все еще живую, несмотря на падение. И я сжег ее. Она так и не перестала кричать. Я всё еще слышу ее. Она будет кричать, пока я не сотру лантри с лица земли. Они поднялись до уступа, за которым пряталось озеро, и Голодон упустил принца на землю. Тот так и остался лежать, прислонившись к камню. Его голова свешивалась над пропастью, а невидящие глаза уставились на Каи. Галадон напёрся на выступ рядом с потайной дверью, за которой лежал путь в Эландрис. Карато устало опустилась на камень рядом. Они немного передохнут, а потом найдут забвение. Когда разложили достаточно топлива, солдаты начали собирать другую кучу из тел. Они прочесывали город и подбирали убитых эландрийцев. Люкел наблюдал за растущей кучей и вдруг с одраганием осознал, что не все лантрицы мертвые. Вернее сказать, большинство все еще живы. Их покрывали раны настолько ужасные, что его мутило от одного вида. И все же руки и ноги подрагивали, а губы шевелились. «Правду говорят», — подумалось купцу, — «что лантрицы обладают живым разумом в мертвом теле». Куча тел все росла. Там лежало около сотни лантрийцев. Все, кого выслали в город за последние десять лет. Они не пытались сопротивляться, лишь смотрели в небо равнодушными глазами, пока солдаты сносили их на площадь. Вскоре гора выросла выше заготовленного кострища. «Двадцать семь шагов», – прошептал вдруг Одиен и двинулся прочь от толпы дворян. Люкел дернулся, чтобы охватить брата, но не успел. Солдат закричал на Одиена, чтобы тот возвращался на место, но подросток не послушался. От злости Фьер Денис рубанул по нему мечом. Адиен споткнулся и продолжал идти. Из раны не шла кровь. Глаза солдата распахнулись, и он шагнул назад, осеняя себе знаком против нечисти. Адиен подошел куче лантрицев, лег среди них и замер. Хранимая пять лет тайна вышла наружу. Адиен присоединился к своему народу. «Я помню тебя, Хратан». Теперь лицо Диллафора стянуло зловещей демонической ухмылки. «Я помню мальчишку, который пришел к нам как раз перед тем, как мне пришлось покинуть монастырь и уплыть в Орелон. Тебя терзал страх. Как и сейчас. Потом ты сбежал, я радовался твоему уходу. Ты был слишком слаб для Дахора. Хратена пробрала дрожь. Ты там был? Уже тогда я носил звание граждата. Ты меня помнишь?» И тут, глядя в глаза монаха, Джиерна озарила вспышка смутного воспоминания. Он помнил этот злобный взгляд на лице высокого, безжалостного человека. Он помнил молитвы, помнил огонь. Снова услышал свои крики и вспомнил нависшее над ним лицо. На нем горели те же самые глаза. «Ты!» – задохнулся Хратан. «Ты помнишь?» «Помню!» – Джиерна охватила зябкая дрожь. – Я покинул монастырь за тебя. На третьем месяце моего посвящения тебя призвали к Вирну, и ты потребовал, чтобы один из монахов отдал свою жизнь для перемещения, хотя мог дойти до дворца за пятнадцать минут. – Я требую своих монахов абсолютного повиновения, – прошипел Дилов. Неожиданные проверки и наглядные примеры помогают укрепить верность остальных братьев. Он замолчал и привел взгляд на залив. Уже вся армада стояла на якорях, ожидая дальнейших приказов. На горизонте виднелась туча черных точек. Флот верно подходил к Теоду. «Пошли», — приказал Дилов, поднимаясь. «Армада не двинется с места. Нас ждет успех. На сей раз ничто не остановит армию фьерденсов. Мне осталось выполнить последнюю задачу — убить короля Эвентио». В дремлющем мозгу Раудена взорвалось видение. Он пытался не обращать на него внимания, но оно почему-то отказывалось покидать принца. Сквозь мерцающую завесу боли перед мысленным взором стояла и не желала пропадать простая картина. Он смотрел на Йон Рао – большой квадрат с четырьмя кругами по углам и четырьмя линиями, которые пересекались в центре. Значение символа «дух», «душа» широко использовались не только в Эндорну и в карате. Паря в белой вечности, разум принца пытался отбросить, стереть очертания Инрао. Незначительное напоминание о прошлой жизни, его следовало забыть как можно скорее. Рауден больше не нуждался в нем, как бы ни старался он изгнать символ, пустое место тут же занимал ему подобный. Элантрийские стены образовывали квадрат, четыре внешних города, которые окружали Элантрий, в свое время были обнесены круглыми стенами. От них к вечному городу вели прямые, как стрелы, дороги. доме милостивый. Солдаты откупорили бочку, и Люкела замутила от отвращения, когда они начали поливать маслом груду тела. Трое обнаженных до пояса воинов наблюдали со стороны. Они монотонно тянули какую-то песнь на чужом языке, слишком грубом для ферденского «Мы будем следующими», – стучало в голове у купца. «Не смотрите!» – приказал он родным и сам отвернулся. пока солдаты подготавливали ландрийцев к сожжению. Король Ивентию остановился в одолении, его окружал небольшой отряд почетной гвардии. При приближении Дилов он склонил голову. Монах в ответ улыбнулся, лаская пальцами спрятанный кинжал. Ивентию считал, что сдает страну на милость верно, но он не знал, что приносит свой народ в жертву. Хратан неторопливо шагал следом за Диловом и размышлял о необходимости и долге. Люди погибнут, но их смерть послужит высшей цели. После победы над Теодом империя Джадада станет сильнее. Вера в сердцах ее подданных окрепнет. Он сам пытался проделать то же самое в Арелоне, Обратить в страну ради политических мотивов. Он подкупил Телри, не заботясь о спасении души герцога. Сейчас он поступал точно так же. Что значит населенное неверными королевство по сравнению с торжеством Шудеретт? Но почему-то на сей логика не помогала подавить поднимающуюся к горлу тошноту. Дилов держал принцессу Сарин сзади за шею. Ее рот затыкал кляп. Эвенти увидел дочь и ободряющий ей улыбнулся. Король не заметил, нажав в руке Дилов. «Я долго ждал этого момента», – прошептал монах. Поначалу Хратен решил, что тот имеет в виду уничтожение Теода, но Дилов не смотрел на короля. Он не отрывал взгляд от царин, а лезвие кинжала теперь упиралось ей в спину. «Ты принцесса, как заразная болезнь», – прошептал Дилов на ухо девушки. Джиерн с трудом расслышал его слова. «До того, как ты появилась, Каи, даже орелонцы ненавидели Элантрис. Из-за тебя они позабыли отвращение к поганому городу. Ты связалась с несчастными опустилась до их уровня. Ты еще хуже их». На тебе не лежит проклятие, ты сама искала его. Поначалу я хотел убить твоего отца первым и заставить тебя смотреть, но теперь думаю, что лучше поступить наоборот. Пусть старый Вентио увидит твою смерть, принцесса. Пусть его горе стоит перед твоими глазами, когда я отправлю тебя к джададу на вечные мучения. Девушка плакала. Слезы стекали по ее лицу и пропитывали кляп. Рауден рвался наружу к сознанию. Боль давила на него, как огромная каменная стена, не давая слабины, отбрасывая назад нестерпимой мукой. Он с размаху бросился на нее, и принца мыло агония. Он медленно прорвался сквозь пелену и очнулся во внешнем мире. Раудену хотелось закричать, и кричать не переставая. Его терзала неописуемая боль. Но вместе с болью к нему вернулось осознание собственного тела. Его полунесли, полутащили по земле. К принцу также вернулось зрение, и он понял, что перед ним переливается сиянием голубое озеро. «Нет!» – мысленно закричал он. «Не надо, я знаю ответ!» Внезапно Рауден скрикнул и задергался. Голодонное его движение застало врасплох, и он уронил друга. Рауден споткнулся. Потерял равновесие и свалился в озеро.